Глава семнадцатая. Желание. «Джелая, джелая, джелая!» Тихим треском уснувшего зимнего леса разносилась по залу. «Она и правда само желание!» — восхищенно прошептала одна из юных вампирш. «Не согласиться с ней не получалось, и пусть я точно видела себя, это я казалась иной, страстной, сильной, смелой, Красивый, впечатляющий, опасный, острый, злой, матерый и юркой, словно змея. Все это без труда читалось на ее лице, в ее глазах, что смотрели на всех присутствующих сверху вниз с превосходством. Обворожительно улыбнувшись толпе, девушка продемонстрировала белоснежные клыки, такие большие, что мне неотчетливо было видно их со своего места. Меня отореп брала. Я словно находилась в эпицентре собственного кошмара, которым никак не получалось управлять. Все, о чем предупреждал меня дедушка Евгоний, о чем рассказывала вечерами у камина, происходило прямо на моих глазах. «Дамы и господа», — обволакивающе проворковала блондинка, изящно опираясь ладонями окованное ограждение балкона. «Я рада приветствовать вас в своем замке». Рада приветствовать тех, кто явился сюда впервые по приглашению, и, конечно, тех, кто уже бывал на моих праздниках. Цените мою щедрость, восхваляйте вашу королеву. Все в этом зале сегодня только для вас». Затем, как она забирается на металлическое ограждение, спрыгивает с него прямо в толпу и плавно левитирует вниз в своем алом платье с огромной скользящей многослойной юбкой, я наблюдала с открытым ртом. Эта девушка и правда считала себя королевой вампиров. У нее даже трон имелся на возвышении, золотой и сияющий. Постамент, на котором он размещался, окружали молодые и красивые полуобнаженные человеческие мужчины. Окружали так, что к нему было не подобраться ни с одной стороны. При этом среди своеобразных охранников, которые вампирши навряд ли требовались, тоже не оказалось некроманта. Уж я-то рассмотрела как следует, игнорируя скользящий по позвоночнику ужас. Те, кто воспитывались в доме покинутых, а фактически на улице, в своей жизни мало чего боялись. Самое страшное уже произошло. Нас оставили, выбросили будто ненужные вещи. Но сейчас я не на шутку опасалась. Опасалась встретиться со своей копией взглядом. джелая Теперь я хотя бы понимала, почему некромант назвал меня чужим именем. Почему едва не придушил посреди улицы ровно после того, как спас. Виной тому была она. Но кем вампирша являлась для меня? Сколько ей было лет? Как давно она стала порождением ночи? А кем она являлась для охотника? Я хотела бы задать ей все эти вопросы, но просто не представляла, как к ней подойти. Как начать этот разговор? Как показать свое лицо? Да и надо ли? Я сюда приехала с совершенно иной целью, но одновременно с этим приходило понимание, что именно этой вампирше мне предстояло продемонстрировать некроманта, когда я его найду. Потому что... Именно она являлась той, кто назначил цену за мою поимку. Она уже знала, как я выгляжу. Что мне делать с этой информацией, я пока не понимал Меня не приглашали танцевать, но мне не хотелось, потому что танцы красноглазых выглядели впечатляюще. То, как стремительно и четко они двигались под звучащую скрипкой мелодию, то, какими плавными казались их переходы от одной восьмерки к другой, я так однозначно не умела. Хотя Глеция Бентон, будучи урожденной аристократкой, давала своим детям лучшее воспитание, которое также включало в себя занятия этикетом и уроки танцев. Но даже ее папа меркли бы на фоне восхитительных этюдов клыкастых. Я бессмысленно слонялась по залу, все еще искала взглядом охотника. Но взор то и дело возвращался к постаменту. Как? Как мы могли быть настолько похожими? Хозяйка замка была единственной, кто не скрывал свое лицо за маской, не считая загипнотизированных слуг. Так что я отлично смогла рассмотреть ее со всех сторон. Наше поразительное сходство просто в голове не укладывалось. Однако вскоре я перестала уделять этой теме столько внимания. Застыв рядом со столиком, где на подносах и этажерках красиво лежали закуски, думала, в какую сторону податься бы, чтобы отыскать уборную. Мне срочно требовалось обновить порошок, скрывающий истинный аромат тела. Живого тела. Будучи обескураженной тем, что не одна такая я на свете, я просто забыла об этом маленьком нюансе. Времени долго размышлять не имелось. В итоге решила идти к арке, которая частично скрывалась за полукруглой лестницей, ведущей наверх. В зале некроманта все равно не было. Либо же он слишком хорошо прятался, так что смысла лишний раз подвергать себе опасности я не видела. А находясь рядом с кровососущими, не под воздействием порошка, смывающего истинный запах, я практически прогуливалась по грани смерти. Однако, едва войдя в коридор, я отчетливо расслышала беседу двух служанок. Они сидели дальше у противоположных дверей, прямо на полу, и оттирали что-то от ковра. Вжавшись в узкую нишу между колонной арки и стеной, я затаила дыхание. Вероятно, не все слуги в этом замке находились под вампирским гипнозом. Некоторые позволяли себе вольнодумие. «Ох, что делается-то! Что делается?» — причитала одна из девушек. светло серой платье скромные прически, бледная кожа и темные точки запекшейся крови на шеях у обеих. Кажется, этим служанкам в замке жилось несладко Но я откровенно опасалась идти с ними на контакт, даже при условии, что была как две капли воды, похожа на их хозяйку. «И не говори, уж и аристократы совсем с ума посходили», — тихо согласилась с ней вторая. «Родная жена мужа вампиром продала. Хотя о чём это я?» «Моя тётка и глазом не моргнула, когда деньги у перекупщика брала. Да и твой отец. И мой», — с явным разочарованием подтвердила девушка. «Только старика всё равно жалко. Что ему жить-то оставалось? Зачем он понадобился хозяйке?» «А пёс тот приблудный!» — неожиданно вопросила вторая. Агнея, как его увидела на пороге кухни, так крик подняла от испуга. «Не человек, скелет натуральный!» И всё же явился спасать старика. И толку с него. «Как явился, так там же и упал!» Тяжко вздохнула первая. Его в ту же камеру бросили, к старику Лукстеру. Марта днём им еду в подземелье носила, а как закончим ужин, я понесу. Я почувствовала неладно ещё до того, как имя рода дедушки было произнесено вслух интуиция буквально вопила о том что в этой истории не все гладко что она меня должна насторожить насторожила испугала растревожила а услышав про тощего скелета я и вовсе сжала кулаки и зажмурилась пытаясь утихомирить взбесившееся сердцебиение тихий равномерный стук красноглазый на расстоянии если не прислушавшись могли не услышать но сильные частые мощные удары сделав глубокий вдох я медленно выдохнула и усилием воли заставила себя расслабиться. К тому времени одна из служанок отправилась менять воду в тазу на чистую, а вторая поднялась и устало прильнула к подоконнику. Ее мечтательный взгляд устремился за окно. Я подкралась к ней со спины решительно и бесшумно. Больше мне не приходилось играть чью-то роль. Просто не имела ни единого права на ошибку, потому что нам всем еще следовало вернуться. Дедушке Евгонию, отцу, который ринулся его спасать, и мне. Я слов на ветер никогда не бросала. Глеция Лукстер должна была пожалеть о том, что натворила продала. Предателей в доме покинутых не прощали никогда. Насыпав в ладонь горсть усыпляющего порошка, резко приложила ее к носу девушки, заставив вдохнуть, и через миг поймала обмякшее тяжелое тело. И так как руки мои были заняты, дверь абсолютно неприемлема для леди открывала ногой. Ближайшая незапертая комната оказалась роскошной просторной уборной. Гостевой, судя по расположению, количеству пуфов и зеркал, но давно неиспользуемой. Толеть физиологические потребности красноглазым вообще не требовалось. Уложив девушку на кушетку для отдыха, от чего разом в воздух поднялось облако пыли, я бесцеремонно стащила с нее одежду. Быстро переодевшись, сделала полглотка зелия, меняющего облик. Еще часть состава опрокинула в рот служанки, а после натянула на нее свое платье. Теперь у меня волосы были темными, а у нее светлыми. Золотая маска закрывала часть ее кардинально изменившегося лица. Просто надеялась, что ее здесь даже по запаху никто не найдет, а иначе у вампиров могут возникнуть ненужные мне сейчас вопросы и сомнения. «Вот ты...» Вторая служанка оборвала свою речь, едва мне стоило выйти в коридор. Но я не дала ей ни шанса на раздумья. Сдула с ладони порошок прямо ей в лицо, а поймав обмякшее тело, тоже оттащила в уборную. Туда же отправились таз и тряпки. Освободив себе проход, я теперь как следует могла рассмотреть пятно на ковре. Девушки оттирали обыкновенную кровь, и я надеялась, что она не принадлежала никому из лукстеров. Незаметно вытащить их отсюда ранеными будет попросту невозможно. Отыскать в этом замке кухню оказалось проще простого. Я двигалась на запах еды и очутилась в самом дальнем крыле первого этажа. Жизнь здесь кипела так, словно гостям сегодняшнего праздника, и правда требовалась пища. На меня, как и полагалось, обратили ровно ноль внимания. Еда для пленников готова. Надменно поинтересовалась я, прильнув к раздаточному столу. В богатых домах служанки всегда стояли выше, чем кухонные девки из трепухи. Первым дозволялось так или иначе быть ближе к хозяевам. Готовить для них наряды, помогать мыться и одеваться, бегать по тайным поручениям. Кого-то заставляли разделить постель, а другие сами с радостью в нее запрыгивали. Выдав мне поднос с блеклой кашей в двух тарелках и черствым черным хлебом, кухарка едва не плюнула в меня, и я ее приотлично понимала. Сама ненавидела таких задавок Однако иного выбора, как вести себя, у меня не имелось. Приходилось следовать очередной роли. И все же у меня в голове не укладывалось. Как так могло произойти, что вампирша выглядела ровно так же, как и я, будто являлась моим отражением? Ответ на этот вопрос однозначно знали пленники этого замка. Пленники, которым два прекрасных вампира пропустили меня без лишних поклонов. Правда, от чего-то пытались со мной заигрывать. Даже клыки демонстрировали, ослепительно улыбаясь. И под нос понести предложили, мотивируя тем, что мы, человечки, дохлые. «Я новенькая», — сразу обозначила я, вальяжно шествуя по длинному, холодному, мрачному коридору подземелья. «Свеженятинка». Ласково обозвали меня, тем не менее, следуя за мной шаг в шаг. Единственных во всем подземелье пленников я заприметила шагов за семь. Еще издалека под цветом голубых факелов было видно, что с ними что-то не так. Дедушка Евгоний выглядел совсем плохо. Лежал прямо на полу мизерной камеры, а голова его располагалась на коленях у моего отца. Последний показался мне не краше вампиров, а сунувшийся серокожей в лохмотьях. Несмотря на то, что давно утратил прежний лоск, это точно был он, хоть и походил теперь скорее на городского сумасшедшего. На меня Лукстер-младший даже не взглянул. Обтирал куском затасканной рубахи лоб своего отца, то и дело макая обрывок в миску с водой. Он пришел спасать его и теперь заботился о нем так, как мог, как должен был, невзирая на происходящее вокруг. Даже не дернулся, когда я наклонилась и протолкнула под нос с едой выемку у пола. И именно в этот момент действие зелья, меняющего мой облик, истекло. Я это поняла по светлым волосам, упавшим с завитыми локонами на мои плечи и грудь. Стремительные перемены в моем облике не укрылись от лукстра младшего Едва он обратил на меня пристальное внимание, как его глаза тут же удивленно расширились. Я не отказала себе в удовольствии и подмигнула ему в ответ. Самая рискованная игра в моей жизни начиналась прямо сейчас. «А, волосы!» — услышала я позади себя удивленный голос. «Что это вы тут устроили?» — резко обернулась я, гневно взглянув на расслабившихся охранников. «Ты? Тебя сюда поставили, чтобы ты служанок обхаживал? А ты? Ты куда смотрел, пока я шла по коридору, а?» Страх. Необузданный, всепоглощающий страх. Я не видела подобного даже у людей, хотя мы точно в своих жизнях натерпелись всякого. Но вампиры! Я даже не ожидала подобной реакции. Они будто боялись мою копию до трясучки, так, словно им было что терять в их почти бессмертных жизнях. Я сделала по направлению к ним только шаг. Лишь шаг, плавный, покошачий, тягучий, игривый, затаив в уголках губ безумную улыбку. А они разом побледнели, слившись с цветом снега снаружи. «Открывайте соседнюю камеру», — приказала я безапелляционно. А слушаться меня и не подумали. Правда, ключ подбирали хоть и быстро, но нервно. «Раздевайтесь и складывайте вещи на пол», — выпалило следующее задание. С сожалению, сняв с себя сначала одну серьгу с большим красным рубином в форме ромба, а затем вторую, я поочередно отвинтила верхние части украшений, получившиеся своеобразные флаконы, протянула оставшимся в одном из поднем ошалевшим вампирам. «Пейте», — скомандовала изображая едва сдерживаемую ярость. На этот раз они позволили себе с сомнением переглянуться. Я нещадно торопилась. Сколько секунд пройдет, прежде чем клыкастые услышат в подземелье стук третьего живого сердца? «Пейте!» — выпалила гневно. А стоило им опрокинуть содержимое флаконов в себя, как я приказала еще более немыслимое. Им следовало войти в соседнюю с пленниками камеру. Вошли. Железную дверь, состоящую из горизонтальных и вертикальных прутьев, я за ними запирала сама. Руки уже начинали трястись от перенапряжения. Но стоило замку надежно встать в пазы, как я гулко выдохнула, вытащила связку ключей и кинулась открывать дедушку и отца. Что приключилось дальше, с вампирами даже не смотрела. Лишенные одежды и голоса посредством по собственной воле выпитого зелья, они более не представляли для меня никакого интереса. Да, убить их я не могла, но никто не говорил, что на клыкастах вообще не имелось управы. Решетки вот явно оказались заговоренными, коль сдерживали удар за ударом что-то заподозривших подозривших Правда, они пока сами не могли понять, в чем именно меня подозревали, ведь перед ними по-прежнему стояла их джилая. Толкнув металлическую дверцу, я опустилась перед пленниками на колени и требовательно вопросила «Что с моим дедушкой?». Это был не единственный вопрос, который я хотела задать, но этот посчитала самым важным.